Глава сорок первая. Сегодня таяла, сегодня я простояла у окна. Ум отрезвленней, грудь свободней, опять умиротворена. Не знаю почему, должно быть устала попросту душа, и как-то не хотелось трогать мятежного карандаша. Марина Цветаева. Сегодня таяло, сегодня. Зевая, я поднялась, посмотрела в окно. Вечереет. Алый закат. Точно завтра будет ветер. Это сколько же я спала? Выбор, вспомнила вдруг. Вот же, я обещала сделать выбор сегодня. Лоран, наверное, уже вернулся из деревни. Я почувствовала, как начинают дрожать руки, волновалась, как школьница перед первым экзаменом. «Чтоб вас всех довели своими постоянными нравоучениями!» Вызвав служанку, я вымылась и переоделась. Длинное светло-зеленое платье с поясом и рукавами-фонариками выгодно подчеркивало фигуру. Белые туфли на каблуке, легкий макияж. «Все, я готова разыграть главную партию в этом фарсе!» — Позови Шарона, — приказала я служанке. Пока ждала, нервно сжимала и разжимала кулаки. В лифе были спрятаны необходимые бумаги. Поддержку богиням не обещала. И все же я боялась, чего сама не знала. «Селинира — Селинира, зашел в комнату Шарон. — Ты готова? — я кивнула. — Лоран здесь? — приехал час назад. Мы все ждем тебя в общем зале. Я снова кивнула. Общий зал, значит, специальная комната в замке для оглашения воли герцогини. Широкая светлая комната, просторная и сегодня украшенная живыми цветами, находилась на втором этаже, недалеко от жилых комнат. Сейчас в ней, кроме женихов, лорана и кладиры, никого не было. Избегая смотреть на кого-либо из присутствовавших, я, ведомая под руку шароном, медленно вышла на середину зала, не стесняясь вытащила из лифа бумаги, развернула их. «Замок, помоги, пожалуйста, обеспечить полную тишину, пока я не закончу», попросила, глядя перед собой. Меня коснулся легкий ветерок. Просьба была услышана. «Отлично! Просто превосходно! Итак, сначала вступление». Как вы знаете, семья Ламарских была проклята из-за ненадлежащего поведения ее основателя. Обиженная на него нимфа прокляла весь род. Заявила следующее. За насилие платят насилием, за боль болью. Пока ты и твои потомки не научитесь ценить чувства и дорожить любовью, не будет у вас настоящей семьи. Судя по тому, что все предыдущие браки мои и моих многочисленных предшественниц были неудачными, ценить чувства и дорожить любовью мы так и не научились. А жаль, в нас слишком сильна вера в то, что законы делают нас безгрешными. Следуем им, имеем отпуск грехов. Вот только это не так. Есть законы, а есть чувства. Я прервала речь, немного помолчала, криво улыбнулась. Чему я это говорю? Древние были не глупее нас. Они следовали не только законам, но и воле богов. А эта воля, между прочим, выражается и в появлении на свет родственных душ. Ни одним законом не запрещено оставаться с тем, к кому тебя тянет, с тем, кого любишь. Поэтому здесь и сейчас я выбираю Лорана Дель Нортона и своей герцогской волей делаю его своим четвертым мужем. Я замолчала. Потрясённые сказанным, все собравшиеся молчали тоже. Селенира, это... Ранара, вы не можете! Селенира, послушай! Ещё до моего появления здесь замок получил чёткий указ не давать никому двигаться, пока встреча не закончится. Поэтому гомон голосов оставался лишь гомоном. Ни один из возмущавшихся не мог сойти с места. Но они мне не были интересны. Я смотрела на Лорана. Изумление, недоверие, шок, робкая надежда. Все эти эмоции одна за другой сменялись на его лице. Три шага, и вот я уже стою возле своего, теперь уже, мужа. «Поцелуй меня!» Я сама подставила губы, и Лоран, поколебавшись, приник к ним. Гомон затих. «За нами наблюдали, но меня это не волновало». Я растворялась в любимом человеке, все остальное было вторично. Тихое покашливание отрезвило и меня, и Лорана. Мы отпрянули друг от друга, повернулись на звук. Налрита в утреннем одеянии стояла чуть поодаль, практически у входа в зал. Лоран узнал богиню, в его глазах появился страх. Не понимая причины и со своей стороны совершенно не боясь, я терпеливо ожидала, что же случится дальше. Вряд ли Налрита появилась здесь просто так. «Я благословляю этот брак и снимаю проклятие с рода ламарских», — спокойно произнесла она. «Отныне вы больше не черные вдовы». Фигура Налриты растворилась в воздухе прямо на наших глазах. Секунда молчания и затем дружный вздох. Очень эффектно, что уж и говорить. Теперь все присутствующие в зале до конца жизни запомнят, как к ним снизошла сама богиня. Тихий смешок послужил мне ответом. Опять мои мысли прочитали. И почему я не удивлена? Как ты догадалась? Мы с Клодирой на следующее утро, проводив женихов и прочувственно помахав им вслед белыми батистовыми платочками, сидели в креслах в гостиной, неспешно пили традиционный чай с успокаивающими травами, переваривали все случившееся вчера. «О чем?» – уточнила я, откусывая воздушное пирожное. О возможности снять проклятие. Я не из вашего мира, не пропиталась вашими устоями, воспитывалась в других условиях. Для меня дико слышать, что из-за незаконности рождения с человеком обращаются как с грязью, пожалуй, я плечами. Ты говорила, что предыдущие черные вдовы выходили замуж, в том числе и по любви, но их это почему-то не спасало. Муж Селениры, приходивший ко мне во сне, постоянно твердил, что нужно сделать правильный выбор. Плюс еще то видение на перевале. Трое детей, один из которых мальчик. Слова о богине. В общем, я сложила два и два. Селенира бежала от чувств. Пока ты и твои потомки не научитесь ценить чувства и дорожить любовью, не будет у вас настоящей семьи, процитировала я выученный наизусть текст проклятия. Дорожить любовью? Правда? И при этом сбегать в другой мир, чтобы не запятнать честь рода связью с артаром? «Звучит крайне глупо, не находишь?» Кладира немного помолчала, а затем спросила. «Ты правда его любишь?» «Да», — улыбнулась я, чувствуя, как в груди зарождается и разрастается цветок нежности при мысли о Ларане. «А он тебя?» «Думаю, тоже. Да, пока он может путать нас с Селенирой и свои чувства к нам, но мы с ним только начали наш совместный путь, и я верю в лучшее».